Глава 12. Стоять! Едва лишь отряд приблизился к деревне, как Гектор, предостерегающий, поднял руку. Итак, с этого момента мы входим в опасную зону. На открытой местности у людей перед зараженными есть преимущество, поскольку мы их издалека видим и можем подстрелить, а вот теперь у нас есть все шансы вляпаться в засаду. «Можно подумать, раньше мы просто по парку гуляли», — мрачно пробормотал толстячок, вытирая с брови кровь. Идти в тыловом охранении обладателю сабли не нравилось. И даже не столько шанс оказаться атакованным, подобравшимся с тыла зараженным, был тому виной. Просто он, вынужденно пялищийся назад все свое время, уже раз десять успел спотыкнуться и упасть. А Стопоров не иначе как березовый сок капает». Несколько пустышей в разной степени шустрости встретились отряду на ведущей в деревню дороги, но ожидаемо не доставили особых проблем. Зомби или почти зомби урча ковыляли навстречу живому мясу либо поодиночке, либо небольшими группами в две-три особи. Бывшие люди даже не понимали, насколько малы их шансы растерзать кучу злых вооруженных мужиков в хоккейной броне. А потому единственный ущерб, который от их действий понесли рейдеры, это чуть затупившиеся о кости черепа лезвия холодного оружия. Разворачиваемся в боевой порядок, то есть не толпимся в кучу, а стоим так, чтобы всех нельзя было скосить одной автоматной очередью. То, что мы не ожидаем столкновения с разумным противником, вовсе не значит, что его тут нет. Маслов решил не обращать особого внимания, на неудовольствие толстячка, чье прозвище он наконец-то запомнил. Действительно, кем еще мог быть такой тип, кроме как пухлым? «И всегда следует учитывать возможность, что за углом прячутся внешники, муры, атомиты, бандиты или просто местные, у которых от всего пережитого крыша поехала. И далеко от меня не отходим, чего бы интересненькое вы там не увидели». «Я, конечно, достаточно никчемный сенсор, но все-таки сенсор. Кстати, у кого-нибудь еще более-менее полезные дары улья есть?» «У фонаря разве только?» Рубанок и в н у л в сторону щуплого парня лет двадцати двух, которому Гектор отдал один из своих пистолетов. «У него из зрачков бьют лучи света почти как от лазерной указки». Если он с ними заглянет кому-нибудь в глаза, то моргать приходится долго. У остальных либо фигня какая-то, либо КПД в районе нуля». «Ага», — согласился с ним тащащий рюкзак с припасами и тяжеленную снайперскую винтовку «Атлет». «Я, например, контактный пирокинетик». «Вот только толку с того. На то, чтобы горячими руками мокрый носовой платок высушить, едва ли ни минута уходит». «Ну да, горохом вас не кормили, признаться честно. Маслов бы скорее удивился, если бы дело было иначе, и у одного из новичков вдруг обнаружился развитый дар. Но вдруг? В у л ь е всякое бывает. Он сам тому, живой пример. Так, ну вроде все. Теперь начинаем». Подобранный с земли камень был запущен в ближайшее окно, но Маслов позорно промазал мимо стекла. Впрочем, глухой стук и его нарочито громкий возглас сделали свое дело. Напрягшиеся уши Гектора различили, как в тишине мертвой деревни кто-то зашевелился и затопал. Зараженные, не ставшие далеко уходить от родного дома, спешили выяснить, кто это вдруг объявился на их территории, и нельзя ли будет попробовать его на зуб. Три источника шума. Там, там. И вон тот зомби, что через палисад ему по пояс никак толком перебраться не может. Судя по звуку и скорости его перемещения, цели своей массой и проворством более-менее нормальному человеку соответствует. А потому все облегченно выдыхаем. Элита и прочие тяжеловесы нам, если сегодня и встретятся, то не здесь. Маслов позволил себе слегка расслабиться и пошутить. Но тем не менее усилием воли Сворачивать свое акустическое восприятие до нормального уровня не спешил. В дальней части села вполне мог прятаться какой-нибудь монстр, который сам добычу пока не засек, но на движение других зараженных среагировал. «Идем вперед, но держим ушки на макушке. Я слышу издалека только те объекты, которые сильно шумят». Если какая-нибудь переродившаяся собака спряталась в свою будку и ждет там удобного момента, чтобы на нас кинуться, вполне могу ее прозевать. Все-таки сумевший преодолеть преграду в виде заборчика зомби, плюхнулся на землю и, как был на четырех конечностях, пополз в сторону добычи. Впрочем, делал он это столь медленно и печально, что рейдеры сосредоточились на двух других угрозах. Откуда-то с расположенных за домами огородов к ним бодрый труссой направлялся успевший потерять штаны и даже немного набрать мышечную массу бегун, в недалеком прошлом являвшейся дородной женщиной из тех, что коня на скаку остановит. Имеющая два метра в высоту и полтора в поперечнике, дама и при жизни-то могла любого в баране рог скрутить, а после смерти ее возможности только возросли. Грязный шерстяной свитер, густо заляпанный засохшей кровью, удивительно подходил к ее оскаленному в злобной гримасе лицу. Впрочем, последний из явившихся на шум зараженных был немногим хуже. Роста в нем насчитывалось всего полтора метра, но заметить данный факт получалось не сразу. Может, габаритами бывший подросток и уступал своей коллеге, Зато челюсти его уже успели вытянуться вперед, как у недооборотня из дурного кино, а кончики пальцев почти лишились плоти, превратившись в загнутые костяные крючки. Да и двигалась маленькая тварь довольно резво и даже с какой-то претензией на в к р а д ч и в у ю хищную грацию. «Еще не жрачи, но уже где-то рядом». Вероятность того, что в них есть спораны, близка к ста процентам, решил Гектор, ловя в прицел штурмовой винтовки невысокого зараженного, к счастью, не додумавшегося бежать зигзагом. Пальцы сами собой отработанным на стрельбище движением переключили оружие на режим стрельбы одиночными. Патроны следовало экономить, ведь в ульи никогда не знаешь, когда придет черед поливать очередями надвигающиеся на тебя смерть. В результате пересечения встречных курсов пули и головы мутанта выиграла все-таки голова. Она по-прежнему двигалась дальше, надежно сидя на крепкой шее. Ну а то, что из нее сочились мозги и все тело полетело кувырком, уже малозначительные детали. «Второй на вас! Атлет! Винтовку!» Переход от спокойного и размеренного тона к истеричному воплю сработал на мускулистого пловца, как удар хлыстом. Он вздрогнул, завертел головой по сторонам, машинально потянулся к выданной ему еще от щедрот стаба кирке. Только спустя секунды три богатырь еврейской национальности несколько опомнился, рванул из-за спины висящее поверх рюкзака оружие и буквально ударил им Гектора, торопясь впихнуть единственный на отряд ствол крупного калибра в маломальский, умеющие обращаться с ним руки. «Медленно, слишком медленно!» — недовольно покачал головой Маслов. «А сошки почему забыл? Да те самые сошки, которые у тебя на поясе висят! Я на весу из этой дуры попаду, если только в стену сарая!» Насчет движущегося на малой скорости грузовика или там танка уже не так уверен. Второго зараженного, вернее вторую, если вспоминать о ее пока еще сохраняющихся половых признаках, уложили с двух выстрелов из сайги. Первым обладатель охотничьего оружия по прозвищу «Скрепка» поразил ее в живот, но особого впечатления на мертвяка это не произвело. Зато вторая пуля ударила даму аккурат под левую грудь, видимо, дойдя до сердца. А без целости и сохранности этой работающей мышцы, перекачивающей по телу кровь, пораженный паразитом организм пока еще не мог полноценно функционировать. Сначала бывшая жительница села перешла с бега на шаг, а метров через десять и вовсе свалилась и начала скрести пальцами землю. Если бы ей дали время, может, и регенерировала бы, а потом смогла кое-как доковылять до какой-нибудь падали и отъесться во внушающее ужас жуткое чудовище. Но в ближайший час-полтора опасаться возвращения в строй данного мутанта не приходилось. Судьба з а р а ж е н н ы й как и ее, почти д о п о л ш е г о до людей коллеги, должна была оборваться под раскалывающим голову ударом топора. «Так это была тренировка», — облегченно выдохнул атлет, поначалу успокоившись неторопливостью движений, принявшего у него оружие Гектора, а потом полыхнувший праведным возмущением. Даже сошки к оружию он так владельцу и не отдал. «Не-а», — отрицательно помотал головой Маслов — забирая подпорки под массивный ствол, устанавливая их на землю и укладываясь на землю по направлению к той стороне, откуда он слышал шаги. Слишком тяжелые, чтобы принадлежать нормальному человеку и постепенно смещающиеся по траектории, в ы в о д я щ е й в тыл основной массе людей. Правда, почему-то они неизменно сопровождались з в я к а н и е м Та самая элита в доспехах, про которую вспоминал незадолго до смерти косой, тогда им всем каюк против подобного монстра даже танк бы не помог, во всяком случае без снарядов. Кто-нибудь из иммунных сделал из арматуры и прочих железяк рыцарский доспех, чтобы не загрызли? Было бы неплохо с одиночным новичком, скорее всего, можно договориться. Да и мастер-бронник в качестве знакомого очень даже перспективен. Внимание! Враг на шесть часов. Это все-таки оказался зараженный. Массивная двухметровая туша, начавшая обрастать костяной броней и уже утратившая почти всякое сходство с человеком. Даже старающиеся беззвучно ступать на траву ноги теперь были трехпалыми, лишенными мягких тканей и больше всего напоминали покрытые крупной чешуей лапы динозавра, Благодаря трем хищно загнутым когтям, Нараздавшиеся в разные стороны ступне. Матерый кусач, находящийся на половине пути к Руберу. Причиной же нетипичного звукового сопровождения Являлась цепь, буквально вросшая в шею монстра, И спускающаяся ему на спину эдакой стальной косой. Не то кто-то и когда-то пытался держать этого человека в рабстве, Напялив на шею ошейник, Нитон сам, чувствуя приближающуюся смерть, решил обезопасить от себя окружающих и застегнул на шее прочный обруч. Вот только железо одного из звеньев сдалось, уступив напору рвущегося на свободу чудовища, и новая тварь отправилась гулять по миру Улья. «Ой, мама!» — выдохнул обладатель сабли, уставившись на взметнувшуюся из кустов фигуру. Поняв, что обнаружен, и застать добычу врасплох не получится, кусач решил рвануться на пролом. Несмотря на некоторое сходство с рептилиями, двигалась покрытая естественной броней туша, подобно горилле, опираясь о землю едва ли не двухметровыми лапами. В принципе, у него имелись некоторые шансы справиться с плохо вооруженной группой, Ведь такой же или почти такой же монстр от сорока выгнанных на зачистку новичков, подловив их в удобном для себя месте, оставил лишь присутствующие здесь и сейчас рожки-доножки. Да вот только тогда с ними не было гектора и винтовки двенадцатого калибра. За благовременно нацеленный на примерный район появления с хрустом сминающей под собой траву туши ствол плюнул свинцом — и отдача едва не сломала маслово плечо. Однако же долгие часы упражнений на стрельбище принесли свой результат. Он попал не туда, куда целился, но ведь попал же. Правая нога монстра в районе колена брызнула во все стороны ошметками плоти и брызгами крови, а после подломилась в бок под явно неправильным углом. Как раз... перенесший на данную конечность часть веса тела монстр, утратил равновесие и, взвизгнув неподобающим для подобной туши образом, завалился на бок. Впрочем, поднялся он практически моментально, даже несмотря на чиркнувшую по морде пулю из карабина скрепки. Куда быстрее, чем Гектор успел заново навести на него уехавший далеко в сторону ствол винтовки, прикрывая затылок ладонями и, и, изрядно припадая на поврежденную ногу, кусач кинулся обратно в кусты, едва ли не быстрее, чем до того из них выпрыгнул. Грохнувший дуплетом в спину убегающей твари рубанок лишь впустую потратил патроны, то ли промазав мимо широкой спины зараженного, то ли не нанеся ей видимого ущерба. Обладатели пистолетов, контролирующие уничтожение при помощи топоров, Наконец-то д о п о л ш е г о до людей пустыша и тяжело раненой б е г у н и и даже не успели свое оружие на новую цель навести. «Он! Он ушел!» Рубанок с круглыми от страха глазами пытался перезарядить свою двустволку, но никак не мог понять, что прежде чем пихать туда новый патрон, сначала надо вытащить гильзу от старого. «Сбежал! От нас!» «Ага!» Но обещал вернуться. Скрывшись из зоны обстрела, тварь резко снизила скорость и принялась красться вдоль стены одного из домов. Судя по всему, полученное ранение хоть и порядочно ее напугало, но желание отведать человеческой плоти все равно было сильнее. Прикрытый от пуль и взглядов строением, монстр чувствовал себя в безопасности. Вот только кое-чего он не учел. В качестве строительного материала ныне, скорее всего, покойные хозяева использовали саман, то есть самодельные блоки из глины и соломы. Экологически чисто, дешево и очень-очень непрочно. Подобный материал легко размывается дождем, вечно любопытные дети ковыряют его пальцами, а уж мы ш е и вовсе способны там прокладывать ходы с поражающей воображение скоростью. Странный зверек, раньше мне не встречались зараженные, которые столь трепетно относятся к целостности своей шкурки. Мутировавшие благодаря псевдогребнице твари обладают довольно острыми чувствами, но, видимо, в память о прошлом ориентироваться предпочитает прежде всего при помощи зрения. В принципе, это даже логично. Захвативший их паразит просто использует максимально развитый из доставшихся ему инструментов, не особо утруждая себя значительной перестройкой мозга, заточенного под восприятие окружающего мира в первую очередь глазами. Остановившийся у угла дома кусач, наверное, всего лишь хотел на секундочку высунуть морду и уточнить диспозицию своего будущего обеда, или вообще всего лишь выяснить, можно ли ему спокойно драпать дальше, не опасаясь попасть под обстрел. Но Гектор не стал ждать, чтобы это проверить. 12-миллиметровая пуля врезалась в угол постройки на высоте метра с хвостиком и прошла сквозь блоки самана, не сильно замедлившись по пути. Нет, какую-то часть своей убойной силы она все-таки потеряла, продираясь через глину и солому, но ведь это все-таки не кирпич. и даже неплотное дерево. Оставшегося хватило, чтобы вызвать у цели новый болезненно испуганный визг, с топотом который могли бы услышать и простые люди, монстр стал стремительно удаляться, видимо, решив, что с него хватит. Зараженный показывал просто-таки е небывалый высокий уровень осторожности и ч у в с т в а самосохранения. Его интеллектуальное развитие явно о к а з а л а с ь вполне сравнимым с тем, что наблюдалось у некоторых рейдеров. В частности, у тех, кто не придумал ничего умнее, чем рвануть вдогонку за улепетывающей тварью. Куда? Только благодаря тому, что Маслов лежал на земле, кинувшийся вдогонку за монстром щит, избежал удара стволом тяжеленной винтовки по голове. Вот, честное слово, будь Гектор на ногах, и не удержался бы от того, чтобы использовать высокоточное снайперское оружие, как вульгарную дубину. «Стой, придурок!» в ы Как это частенько и бывает, голос разума пропал в туне. Парень бежал, да какой там бежал! Мчался так, словно на кону стояла его жизнь, или как минимум олимпийская золотая медаль. Причем не от чудовища, а на него!» и даже без огнестрельного оружия, только с занесенным над головой топором и рвущимся из груди хриплым яростным воплем. «За ним!» — заорал Рубанок, также срываясь с места и воинственно потрясая двустволкой. Против своей воли Маслов задался вопросом, а заряжена ли она или новые патроны в свое оружие, рейдер так и не вставил. «Он же его убьет!» «Кто кого?» — не понял фонарь, Но вопрос свой задавал уже на бегу. Дурной пример, как известно, заразителен. Вслед за подраненным кусачом, подчиняясь стадному инстинкту, убежали все рейдеры. Все. Атлет с его тяжеленным мешком, позабывший про то, что он вообще-то второй номер снайперского расчета, парочка бойцов с пистолетами, обладатель охотничьего карабина, даже пухлый — Непонятно как перешедший из тылового охранения в авангард. «Мне срочно нужна от Улья новая особая способность», — зло прошипел Гектор, поднимаясь на ноги. Находящийся в форсированном режиме слух исправно донес до него несколько довольно громких шлепков, с которым оснащенные глушителями пистолеты выплевывали из себя свинец. Дар призывать в реальность самонаводящийся летающий ремень. Рейдеры обнаружились буквально через двести метров. Как древние охотники, что всем племенем затравливали грозно трубящих мамонтов, так и они вились вокруг чьего-то гаража, откуда раздавалось злобное рычание зараженного. Вообразивший себя то л ь великим охотником на нечисть, то ли искреняющим зло воинам света, идиот валялся рядышком. Как ни странно, в целом, пускай и немного скрюченном виде. Похоже, хоккейные доспехи спасли своего обладателя, отхватившего отвешенный мимоходом удар когтистой лапой в живот. Из распотрошенных спортивных лад на землю сочился ручеек крови, Но был он настолько мал и слаб, что даже новичок мог не особо заострять на нем внимание. Кишки остались на положенном им от природы месте, а все, что отбито или проткнуто благодаря подаренной ульям регенерации, зарастет в ближайшие дня два-три, в крайнем случае через неделю. Я в спину п о л ю а ему хоть бы хны выразительно тряс одолженным пистолетом стрелок-неудачник. Пули, как в стену в о н з а й ц а половину обоймы впустую потратил. В рану надо было п о л и т ь в рану, туда, где ему Гектор половину бока разворотил. С видом бывалого рыбака, у которого не раз срывались с крючка, вот такенные самы, осетры и щуки, поучал его рубанок, сверкая горящими от злого азарта глазами. Я бы сам выстрелил, да у меня кучность н и к черту. Из этого старья попасть в цель можно только в упор. Перевяжите уже раненого, идиоты, и не отводите стволов от дверей, если кусач наружу кинется, кто его будет останавливать, гаркнув на них маслов, удерживая целую кучу рвущихся с языка куда более грубых выражений. Злить восемь сдружившихся друг с другом человек, когда вы вместе находитесь на одном большом полигоне для игр со смертью, далеко не самая лучшая идея. «Один рейс, черт возьми, всего один рейс, и больше я с этими идиотами даже в подвал посреди обжитого стаба не сунусь». Последние слова он уже бормотал себе под нос едва различимым шепотом, а потому вряд ли их кто-то услышал. Ну, если только у л и не наделил кого-то из рейдеров умением читать по губам, телепатией или слухом, как у самого Гектора. «Рубанок!» к которому вернулось некое подобие рассудка, пусть и не сразу, но смог навести порядок. Вооруженные люди нацелились на дверь гаража, те, кто огнестрелом до сих пор не обзавелся, сосредоточились на помощи раненому, в основном на тумаках. Причем били п а р н и с поцарапанным пузом не за то, что кинулся вслед за монстром вдогонку, а за неспособность полностью вывернуться из-под его удара. «Ты ж к л о к с т о п е р Ты должен любого делать на своей сверхскорости, как стоячего!» Внушал щиту фонарь, споро заматывая, п р о б о р о з д е н н а е четырьмя когтями пузо бинтом. «И чего, что у тебя замедление времени лишь секунды-полторы работает? Неужели этого мало, чтобы из-под удара вывернуться и в обратную двинуть?» «Мало», — жаловался ему парень, которого, п р о ш е д ш а е на волосок от него смерть, похоже, так ничему и не научила. Ты знаешь, какой воздух вокруг становится твердый, когда все вокруг меня замирает. Видел я, как его когти ко мне идут. Видел. Да вот только не то, что по лапе ударить. Живот в себя втянуть достаточно далеко не успел. А говорили, толковых способностей нет. Чуть не сплюнул на землю Маслов, когда понял, чем именно Улей одарил лежащего на земле парня. Про тех, кто может входить в режим сверхускорения, в Комарова знали неплохо. Лучшие дуэлянты этого проклятого мира. Они способны прикончить противника раньше, чем тот вообще успеет достать оружие. По сравнению с ними, любой легендарный ковбой-ганфайтер времен Дикого Запада был не более чем медлительной черепахой. «Так ты ж про полезный в бою спрашивал!» – даже удивился такой постановке вопроса «Щит». на миг забывая о своем кровоточащем животе, откуда, несмотря ни на что, грамм сто-сто пятьдесят мяса все-таки выдрало. «А я ускорение не держу, ну вот совсем. Ни разу ударить не успеваю. Даже на замах один и то не хватает». «Да какой идиоз подобным даром вообще будет х о л о д н и к о м работать!» не сдержал крик души Маслов, отчаянно завидующий дару этого новичка. Время надо замедлять, когда ты уже ствол на врага направил. И, пользуясь лишними секундами, как на стрельбище, ему в голову целится. С тем, чтобы вытащить подраненного кусача из гаража или добить его прямо там, неожиданно возникли довольно большие проблемы. Очень умный мутант в очередной раз доказал величину своего интеллекта, спрятавшись в месте, где его не получится просто расстрелять из ружей и пистолетов. Постройка добротная, кирпичная, и хотя ворота распахнуты на распашку, особого толка от этого нет. Тварь забилась за занимающий большую часть помещения ржавый трактор и пригнулась, чтобы сквозь кабину пули не достали. Выстрелить в нее иначе, как сунувшись в пространство между боком машины и стеной, не представлялось возможным. А настолько отмороженных самоубийц не нашлось даже среди захваченных азартом п о г о н и новичков. Дистанцию в 3 или 4 метра монстр сумел бы преодолеть меньше, чем за секунду. Способная пробить стену снайперская винтовка 12-го калибра тут тоже не могла помочь. Если бы патрон прошел через столь солидное препятствие на своем пути, остатков его убойной силы на чудовище просто бы не хватило. Гранаты могли решить проблему, но гранат ни у кого не имелось. Рубанок и компания их с собой не носили по причине бедности. А Гектор и так до появления второго номера ходил изрядно перегруженным. «Может, трактор поджечь? Долго ли в деревне найти бензин или солярки какой?» — предложил кто-то из-за спины Маслова. «Когда уроду станет припекать, сам наружу вылезет, как миленький». Так он и даст себя поджарить. Гектор, когда понял, в какую ловушку загнали мутанты, на всякий случай от гаража на пару метров отошел. Даже загнанная в угол крыса может укусить, а мутировавший зараженный был крупнее и опаснее среднестатистического грызуна раз в сто. Из гаража тем временем слышался какой-то странный скрежет, который сверхчувствительный слух никак не мог идентифицировать. Не то когти там тварь старательно затачивала, не то зубы от злости об кабину сельхозтехники чесала. Уверен, кинется на п о д ж и г а т е л и сразу же, как дымом в его логове запахнет. «Да не кинется он!» — неуверенно пробормотал Рубанок. «Еще минуты две и вообще подохнет. Кусач это все-таки не Рубер!» Два ранения пули двенадцатого калибра, да и от нас, прилетевшие в спину пара гостинцев, наверняка заставят его истечь кровью. «Пока особо незаметно, чтобы этот урод ослабел», — помотал головой Гектор, прислушиваясь к доносящимся изнутри звукам. «Монстр очень занят. Он... вот черт, да он... копает! Хочет сделать ход наружу и все-таки смыться, — удивился фонарь. Черт, умно!» Ну, для твари с плесенью вместо мозгов, конечно, так-то нам даже лучше. Не надо солярку искать. Когда монстр станет в дыру протискиваться, мы его и подстрелим прямо в голову. Нет, не думаю, будто все окажется так просто. Похоже, этот экземпляр то ли не весь разум утратил, то ли уже после превращения как-то резко поумнел, задумался Гектор, которому упорно казалось, что чего-то тут не так. Какую-то мелочь он лично упускает. Никому не расслабляться, я зуб даю, кусач чего-то задумал. Как показало время, Маслов был полностью прав. Закончив ломать бетонный пол, монстр принялся за землекопательные работы с темпом, заставившим бы даже совсем слепого крота прозреть от изумления. а потом с победным урчанием, наверняка означавшим чего-то вроде «Я люблю тебя жизнь», проломил канализационную трубу и по ней принялся стремительно удаляться. Правда, рейдеры поняли это далеко не сразу, только когда поверили своему сенсу акустику, что монстра рядом больше нет, совсем нет, ну или у него остановилось дыхание и больше не бьется сердце. Удивительнее всего был даже не тот факт, что кусач смог составить и осуществить такой сложный план. Нет, лично Гектор больше всего не мог взять в толк совсем другую вещь, как такая туша смогла не только втиснуться в узковатый деревенский трубопровод, но и столь шустро драпануть по нему куда-то за пределы слышимости». но, видимо, не все он знал о развитых зараженных, совсем не все. В частности, ни в одной из прочитанных им методичек не говорилось о том, что они не только очень сильные, но и очень гибкие существа. Во всяком случае, данный экземпляр при сильной необходимости определенно мог растянуть свои суставы и связки достаточно, чтобы пролезть там, где и человек-то застрять рискует. «Да ну, как же это?» На рубанка было страшно смотреть. Ну, и смешно немного тоже. Рейдер переводил взгляд с отвратительно пованивающей дыры в полу на своих товарищей и обратно. Он никак не мог поверить в то, что неоднократно подстреленная и уже мысленно выпотрошенная им добыча вдруг взяла и смылась. «Это ж...» «Ну, улей», — развел руками Гектор, с таким видом, словно одно единственное слово все объясняло. Потраченных патронов было немного жаль, но все же ничего особенно страшного еще не произошло, а потому настроение у Маслова колебалось где-то в районе отметки и п р и е м л е м о е Пошли других зараженных проверять, пока они куда-нибудь ноги не сделали вместе со своими с п о р а н а м и Словно в компенсацию убежавшего горошника, улов с заваленных бегунов оказался неплохим. У одного нашлось два с п о р а н а у второго целых три. И кто-то глазастый заприметил сельский магазин, который оказался не очень-то и разграблен. Видно было, что мародеры тут побывали, но грабили они без фанатизма. Во внутренних помещениях, помимо разрухи и обгрызенных остатков продавца, Удалось обнаружить немало упаковок с крупами, минеральной водой и пару мешков сахара. Консервов вот не было, скорее всего, их все уже переправили в Комарова. Зато сующий любопытный нос во все щели пухлый смог отыскать в одном из прилавков початую бутылку водки, слеза монаха. припрятанную то ли для личного употребления, то ли для расчетов с какими-нибудь грузчиками. Но это наживчик, решил Рубанок, пропихивая в узкое горлышко стеклянного сосуда одну из виноградин. Хотя жаль, что тут уже все обыскали. Транспорт могли и оставить. В деревне без хорошей всепролазной машины никуда, а вам на первое время и легковушек хватит. чтобы тоже продовольствие в т р и д о р о г а не покупать, например, Гектор больше не горел желанием тащиться на завод с этими идиотами. Свою норму заботы о ближнем он уже выполнил и, возможно, с изрядным запасом. К тому же из того же сахара вы можете сварить себе самогон. На стоянке для гостей стаба за тот же спаран вы вполне можете переночевать в безопасности, а электричество с водой там не лимитированы, ну, в разумных пределах. Но на самогонный аппарат, который просто обязан найтись где-то в деревне, их точно хватит. Вариант! Его собеседнику явно понравилась такая экономия. Из абсолютно нищего отряд новичков постепенно превращался просто в бедный и вынужденный экономить. Теперь бы еще патронов найти! Единственный на весь поселок четырехэтажный дом, чем-то неуловимо напоминающий миниатюрный замок, скорее всего, и являлся жилищем диаспоры не то цыган, не то чеченцев. Во всяком случае, перед ним нашлась целая россыпь обгрызенных костей, чьих обладателей застрелили. И в нем еще явно никто не мародерствовал. Смысла не было. Отряд рейдеров безмолвно пялился на закопченные стены и вдыхал уловимый аромат гари. Пожар, бушевавший в строении, угас сам собою, Однако запахи его в воздухе все еще можно было ощутить, если хорошенько постараться. Двери, напоминающие ворота средневековой крепости, до сих пор оставались закрыты. Скорее всего, кто-то из защитников просто поджег свой дом, когда понял, что он превращается в зомби. «М-да, тут ловить нечего», — щепка лениво пнул головешку, откатившуюся от основного пожарища. Патроны полопались, металл подтек. И даже на хозяйственную пристройку угли попали. «Что ж, это жизнь. Не все наводки ведут к богатству», — пожал плечами Гектор, но тут его взгляд за что-то зацепился. «Секунды три ему понадобилось, чтобы сообразить, в чем дело». Останки зараженных, которых от пытавшихся найти в особняке укрытия людей можно было легко отличить по отсутствию одежды и измененным костям, лежали по всей улице не совсем равномерно. Большая их часть сгрудилась перед воротами, вероятно, на останках разума зомби пытались их выбить. Еще несколько нашли свою смерть у высокой прочной ограды, Но порядка десятка груд обглоданных костей лежали в некотором отдалении от забора. Причем довольно ровно, словно какой-то снайпер расстреливал бредущих цепочкой зомби. Или убегающий из горящего дома человек пытался отбиться от тянущихся к нему людоедов. «Впрочем, возможно, чего-то мы и найдем. Пошли туда!» Страшноватый след излишенных плоти костей длился удивительно долго. Он петлял, обрывался, смешивался с останками съеденных зараженными жителей села. Кое-кто в отряде даже стал бурчать в адрес Гектора, что нечего всякой ф и г н ё й заниматься. Некоторые так вообще хотели искать сбежавшего кусача, утверждая, будто не мог он с тяжелыми ранами далеко уйти». Однако, когда, в конце концов, взгляд Маслова остановился на старой яблоне, у подножия которой лежал разрушенный детский домик на дереве, чьи доски были измазаны чем-то темным, то он понял, что сорвал джек-пот. Последний защитник дома крепости оказался иммунным и очень хозяйственным. Он не поленился тащить с собою помимо пистолета с глушителем и автомата Калашникова целый рюкзак до краев, забитый пачками долларов и пакетами с неизвестным белым порошком, скорее всего, героином. Там же нашлись и другие предметы первой преступной необходимости, вроде паспорта гражданина Турции и удостоверения сотрудника полиции, выписанные на разные имена. Но и патронов с собой беглец тоже взял более чем достаточно. Пять снаряженных магазинов и пару килограмм россыпью. Скорее всего, дом поджег кто-то другой, а покойный, спеша убраться из разгорающегося пожара, просто схватил тревожный рюкзак, который криминальные элементы подготовили на случай менее глобальных проблем, чем зомби-апокалипсис. Простые мертвяки загнали его в относительную безопасность детского убежища, куда кое-как ковыляющие пустыши и джамперы в принципе не могли забраться. А вот для кого-то более развитого, возможно, элиты несколько метров высоты существенной проблемой не являлись. Судя по россыпи гильз, покойный, от которого остались лишь мелкие ошметки до рюкзак с автоматом, пытался отстреливаться. но мало похожих на человеческие костей рядом с яблоней не обнаружилось. Следовательно, п о в и н е н в его смерти оказался зараженный, достаточно бронированный, дабы выдержать пару очередей в упор. Домик с дерева просто стряхнули. Человека из его обломков вытащили и съели, а оставшиеся вещи не представляли для монстров интереса. А потому так и лежали себе все это время на земле в целости и сохранности. И теперь изрядно радовали новых владельцев.